ДУРАЛЕЙ Звезды начали падать с утра, сразу после того, как на юге взошло красное солнце. Они падали одна за другой, и мы все высыпали на большую поляну смотреть, только Громотей с умником не смотрели, а как всегда спорили. Громотей доказывал, что падают вовсе не звезды, а небесные камни, так, мол, написано предками, а предкам было видней. Умник не соглашался и твердил свое — Звезд нынче, — толдычил он, — рождается слишком много, поэтому звездные грабли сметают лишние. И, дескать, предки предками, но надо и свою голову иметь. К полудню, когда красное солнце умостилось над головами, а на западе взошло оранжевое, звездопад прекратился, а потом с неба упала птица. Спор оборвался. От неожиданности даже трепач перестал болтать, а нытик жаловаться на плохие времена. Птица падала наискось и рисовала в небе огненную линию от красного солнца к холмам западной гряды. Потом она скрылась за грядой, оттуда донесся треск, подобный тому, что издает дом, если его раскалывает молния, и все стихло. «Это не птица?» — неуверенно сказал умник. «Птиц не бывает». Громотей немедленно заспорил, что в древние времена птицы были, и об этом написано в книгах предков. Умник загорячился и принялся возражать. Нытик заладил, что в древние времена жили красиво и от души, не то что сейчас, поэтому не мудрено, что у предков птицы были, а у нас нет. Добряк поймал трепача, уговорил того заткнуться, и оба отправились проверять общественную сеть. Бездельник зевнул и полез в свое дупло спать. Остальные разбрелись кто куда, а я стал собираться в дорогу. Едва я, навьючив на спину мешок с едой, спустился по стволу дома к корневищам, умник с Громотеем в раз прекратили спорить и уставились на меня. «Ты чего это, дуралей?» — спросил умник. «Пойду посмотреть на птицу». «Зачем?» «Не знаю», — честно ответил я. «Хочется». Тогда они наперебой стали брониться, что у меня не все дома, а в дурной голове мыши, поэтому она ногам покоя не даёт. и что надо было меня назначить спариваться с самкой вместо бездельника, потому что хоть с бездельника толку немного, да и какой там толк, если день напролет спать, но с меня уж точно никакого нет, и когда самка меня загрызет, никто не опечалится. В общем, дуралей он дуралей и есть. Я сказал, что большей частью согласен, и двинулся в путь. Толку с меня и вправду никакого, только хлопоты. Чего мне дома не сидится, я сам не знаю». В прошлом цикле едва в болоте не утоп, в позапрошлом в мышиную нору угодил, всем селением вытаскивали. Про то, как полез на самую верхушку дома посмотреть, чего оттуда видно, и свалился прямиком в общественную сеть, даже вспоминать стыдно. Сеть полцикла потом чинили. самка я, конечно, спариваться не хочу, а кто хочет? Но рано или поздно придется, кому-то же надо с ней спариваться, иначе мы все возьмем и вымрем, это любой понимает. Самка у нас злющая, здоровенная, прожорливая и невезучая. Четыре раза уже рожала, и все, еловеков. Ну, да ей еще рожать и рожать, а вось от кого-нибудь и выйдет новая самка. И тогда можно будет разделиться. А то много что-то настало, еды на всех не хватает. К вечеру, когда оранжевое солнце закатилось на востоке и взошли луны, я добрался до болота, в котором цикл назад чуть не утоп. Громотей говорил, что раньше болот не было, а были места под названием «города», и предки в них жили. Но потом что-то случилось скверное, а может, наоборот, хорошее, и предки переселились в лес, а города побросали. Так или иначе, в толстенном доме на краю болота нашел я мышиное дупло. Забрался в него, мышей выставил прочь и как следует выспался, а утром, едва взошло красное солнце, побежал дальше, в обход болота на запад. В лесу много всякой живности, но на еловеков никто не охотится, даже змеи. Громотей однажды говорил, это от того, что нас уважают. Зауважали, мол, еще со времен предков. Умник же, как всегда, возражал и уверял, что мы несъедобные, поэтому, дескать, и не охотятся. Я думаю, умник прав. еловики ведь даже друг дружку не едят. Самка, конечно, жрет всех без разбору, но на то она и не еловек». Западные гряды я достиг к полудню и по запаху определил, где упала птица. Запаха такого я никогда раньше не обонял, но сразу понял, что птица мертва. Очень уж от нее скверно смердела. Тогда я подкрепился сушеными улитками, закусил болотной ягодой, которую набрал по дороге, и двинулся вверх по склону холма. Птица лежала в расщелине между скалами, наполовину зарывшись в землю. Я и не представлял, насколько она огромная, так что поначалу даже испугался, но затем подавил страх и стал спускаться в расщелину. Приблизившись, я понял, что птица не просто мертва, а убита. Чрево ее было распорото, и я сообразил, что ее, видать, зашибло падающей звездой. Очень мне не хотелось соваться в это чрево, черное, смердящее и уродливое. Сам не знаю, зачем я туда полез. Наверное, от того, что дуралей он дуралей и есть. Страшно было неимоверно, особенно от вида птичьих внутренностей, расплющенных, развороченных и истекающих вонючими соками. Но я вмиг позабыл о страхе, когда увидел, что мертвая птица, оказывается, была на сносях. Я сначала не поверил своим глазам, потому что ясно помнил, как Громотей уверял, что птицы были яйцекладущими. Это была живородящей, как наша самка, я насчитал 6 птенцов. На мать были они вовсе не похожи, хотя и уродливы не менее, чем она. Птенцы были мертвы, все шестеро. Я не очень брезгливый, но от вида скорченных, измазанных красным наполнителем птенцов мне стало не по себе. Я собирался уже выбраться из птицы наружу, чтобы глотнуть свежего воздуха, когда внезапно услышал звук, странный, жалостный и враз оборвавшийся. Я замер. и когда звук повторился, бросился туда, откуда он исходил. Я спешил, потому что нутром чуял, насколько звук этот важен. Я продирался через изгибы птичьих кишок, оскальзываясь, срываясь и падая, перелезая через сплетение костей и жил, задыхаясь от зловонного смрада. В темной искореженной клоаке я увидел седьмого птенца, умирающего и неуродливого, как остальные шестеро. Я вгляделся, и миг спустя понял, что это не птенец. Я бросился вперёд, помчался со всех ног, сам не понимая, что мне задело до издыхающей птичьей самочки. У неё было всего четыре ноги. Две верхние она прижимала к груди, из которой вытекал наполнитель, а нижние, длинные и прямые, были перебиты. Она жалостливо щебетала от боли, и я лихорадочно принялся плести канат, потому что она была вдвое больше меня, и наверняка тяжелее, и на себе мне было её не вытащить. Я старался изо всех сил... и завидовал сородичам, потому что они умели плести хорошие, прочные канаты и сети, а у меня ноги росли, как говорил умник, из задницы. Не знаю как, но я сплел его. Тощий, лохматый канат. Опутал им самочку и, надрывая жилы, потащил из птичьего чрева наружу. Это было неимоверно тяжело. Мои восемь ног подламывались, я падал, вновь поднимался и тащил, тащил, тащил... Я выволок ее наружу, когда желтая луна уже наплыла в небе на белую и повалился без сил. Я не знал, что делать дальше. «Артур», — защебетала вдруг птичья самочка, — «Глеб, Луи, Диего, Пауль, Джордж». Я не понимал ни слова, но она повторяла их на все лады вновь и вновь, и я, наконец, догадался, что она зовет мертвых птенцов, одного с ней помета. Потом она замолчала. Я знал, что она умирает. Сил во мне никаких не было, но я заставил себя подняться и потащился к ручью. Я опорожнил мешок с едой и, довязь, запихал в себя содержимое. Все, что в нем было, без остатка, потому что знал, мне предстоит много плести. Затем я набрал в мешок воды, потащил к умирающей птице и стал ее поить, насильно, передними ногами разжимая ей зубы, чтобы вода не выливалась изо рта. Я поил ее, пока вода в мешке не иссякла. Тогда я опять потащился к ручью и вновь поил ее, и смывал с ее лица запекшийся наполнитель, а затем уселся плести. Я проклинал свое неумение. Бинты выходили из меня худыми, неровными, но я плел их и плел, пока во мне оставался еще материал. Затем я стянул с птицы заскорузлую, с бурыми пятнами от наполнителя шкурку, кое-как перевязал раны и рухнул рядом с ней, потому что ноги больше меня не держали. Я... пришел в себя от птичьего клёкота, пронзительного и отчаянного. «Луи!» — кликотала она, пытаясь ползти от меня прочь. «Артур, Диего, Джордж, заберите меня! Пожалуйста, Пауль, Глеб, умоляю, заберите меня! Боже мой, какое чудовище!» Я ничего не понял, кроме имен погибших птенцов. Тогда я поднялся и на подламывающихся ногах засеменил от подраненной птицы прочь. Мне повезло. Я нашел под камнем змею, убил ее и съел. Всю вместе с костями и шкурой. Силы вернулись ко мне, и до полудня я поймал пять полевых мышей, накопал слизней, улиток, набрал горной ягоды и поволок добычу к ней. Она не стала есть. Она лишь истошно чирикала при виде меня и пыталась уползти. К вечеру я отчаялся. Я не знал, что едят птицы. Знал грамотей, может быть, умник, но не я. Тогда я съел все сам, И вновь плести. И плел всю ночь так, что к утру, сам не знаю как, сумел смастерить волокушу. Я впрягся в нее и потащил птицу назад, к селению. Я не думал, зачем это делаю, я лишь понимал, что ее надо спасти, неизвестно для чего, поэтому я тащил. Насильно вливая в нее воду и слушая неведомые слова «чудовище», «гадина», «тварь», «людоед». На исходе третьего дня она прекратила щебетать, и я очень испугался, решив, что она умирает от голода. Тогда я перестал останавливаться и тащил волокушу всю ночь, пока не выбился из сил. «Ася!» — прочирикала она, когда я рухнул и вытянулся на земле, пытаясь отдышаться. Я повернулся к ней. «Ася!» — повторила птица, и верхней правой ногой показала на себя. «Ася!» Я понял. Вскочил на ноги, откуда только силы взялись. «Дуралей!» — обрадованно закричал я, тыча в себя всеми ногами попеременно. До полудня я кормил Асю ягодами, таская их с окрестных кустов. Сусликов, улиток и змей она есть отказалась, но ягоды пришлись ей по вкусу, и я был счастлив. Потом она уснула, а я впрягся в волокушу и попёр дальше. На утро четвертых суток мы добрались до селения. Я вытащил волокушу на большую поляну. Что едят птицы? Спросил я, когда умник, грамотей и все остальные столпились вокруг нас. «Ты в самом деле потерял разум, дуралей!» — укоризненно проскрипел грамотей. «Хотя неизвестно, был ли он у тебя. Это неправильная птица. Видишь, у нее нет ни перьев, ни клюва, ни хвоста. А в книгах предков написано, что все это должно быть. Но это хорошая птица, жирная, хотя и неправильная. Ее надо убить и съесть». «Точно!» Впервые на моей памяти согласился с грамотеем умник. «Молодец, дуралей. Я был неправ, когда говорил, что с тебя нет толку. Мы разделим добычу на всех, а лучшие куски отнесем самки. Тогда, может быть, она не загрызет бездельника». Я опешил, а потом мне стало страшно. Я в ужас пришел от их слов. «Не дам!» — заорал я так, что сородичи шарахнулись от меня. «Это моя птица! Ее зовут Ася!» «Я любого, кто до нее дотронется, загрызу!» «Совсем сбрендил», — досадливо сказал умник, когда я замолчал. «Не хватало только нам смертоубийства из-за какой-то птицы. На что она тебе сдалась?» Я не ответил. Я не знал на что. «Оставьте дуралев в покое», — вступился за меня Добряк. «Не видите, что ли, он не в себе?» «Правильно», — поддержал Добряка-трепач. «Птицу нашел Дуралей?» «Дуралей». Значит, кому птица принадлежит? Ему принадлежит, дуралею. Что отсюда вытекает? А то, что как скажет дуралей, так и будет. Скажет съесть ее, мы съедим. Скажет, чтоб жила с нами, будет жить с нами. На следующий день я сплел гамак, подвесил его к суку дома прямо напротив гнезда, и мы втроем с Добряком и Нытиком затащили в гамак Асю. Я еще подумал, что теперь никто не может сказать у дуралея, мол, не все дома. Прошёл день. Другой. Я кормил Асю ягодами, слушал её звонкое чириканье, слова, смысла которых не понимал, и радовался. «Дуралей, родненький!» — щебетала Ася, и вода почему-то текла у неё из глаз. «Я ведь не проживу долго, да и не хочу жить. У меня сломаны ноги. Без медицинской помощи я не смогу ходить, не смогу вернуться к кораблю, а значит, меня не найдут. Ну, как мне объяснить тебе это?» Первые двое суток сородичи обходили мой дом стороной. Но я видел, как то один, то другой подглядывает из кустов. На третье утро пришел грамотей и сказал, что неправильные птицы, возможно, едят рыбу. Он, дескать, вычитал в книгах предков, что некоторые едят. Едва взошло оранжевое солнце, все селение побежало на реку. Даже бездельник поплелся вслед за остальными. К вечеру сети были полны рыбой, которая отвратительно воняла тиной, но все почему-то терпели. Умник очистил с самой большой на чешую, настругал мясо ломтями и понёс Аси. И первым заплясал от радости, когда та начала есть. «Ты же предлагал скормить птицу самки!» — язвительно сказал я умнику. «А теперь сам выкармливаешь её!» Умник потоптался на месте, видно было, что он смущён. «Она хорошая птица!» — выдал он наконец. «Красивая и добрая, это сразу видно!» Не то, что наша самка. Я даже думаю, что она разумная, хотя Громотей и не согласен». «Разумных птиц не бывает», — подтвердил несогласие Громотей. «Мало ли, что она там щебечет». Они принялись спорить, а я устроился в дупле и залюбовался на свою птицу. Такая она была красивая, белая, с шелковистой золотой шерсткой на голове. «Дуралей, родной!» — зачирикала моя птица, когда спорщики унились и убрались в освояси. «Как же мне объяснить? Вы ведь не все деградировали. Должны быть другие пауки на планете, более цивилизованные. Мы видели города, вернее, то, что осталось от городов. У вас, наверное, была война, но после катастрофы наверняка что-то осталось. Техника какая-нибудь, средства связи. Взять хотя бы орбитальные спутники, которые подбили наш корабль. Значит, осталось и еще что-то. А, дуралей, ну как же ты не понимаешь?» «Давай я попробую жестами». Ася замахала верхними ногами и вновь защебетала, но я ничего не понял, кроме своего имени. «Не для твоих мозгов», — сказал наутро умник. «Ты извини, дуралей, но с твоими мышами в голове ты точно ничего не поймешь. Я сам попробую». Я не стал возражать, и умник забрался по стволу дома на сук, оседлал его и принялся махать ногами. Вскоре к нему присоединился грамотей. У меня от мельтешения разболелась голова, так что я выбрался из дупла и спустился вниз, к корневищам, где уже собрались все остальные, даже бездельник. Умник с Громотеем размахивали на суку ногами до самого вечера, а мы все молча смотрели на них, даже трепач ни слова не сказал, а нытик ни разу ни на что не пожаловался. «Птица разумна!» торжественно заявил умник, едва спустился вниз к корневищам. «Пускай разумно, но не так умна, как еловеки», — возразил грамотей. Они вновь принялись спорить, а я забрался в дупло и заснул. Пробудился я затемно, сбежал по стволу дома вниз и заспешил к дальней заводе, где росли красные пупырчатые ягоды, сочные и сладкие, их моя Ася ела охотнее всех других. Я уже набрал полмешка, когда в небе показалась птица. Она не падала, как та первая. Она стремительно летела по прямой линии, а затем стала спускаться к западной гряде. Я сначала очень расстроился, когда понял, что новая птица прилетела за ней, за моей Асей. Но потом я немного подумал и обрадовался за нее, и забеспокоился, как же новая птица ее найдет. Я даже побежал навстречу, к гряде, чтобы показать путь, но вскоре сообразил, что дождя в последние дни не было, а значит, след от волокуши отчетливо виден на земле. Тогда я повернул назад и в этот миг снова увидел птицу. Она была не такая огромная, как та, что погибла в расщелине, но тоже очень большая. Она летела над самым лесом, едва не касаясь брюхом верхушек домов, и еще она была... была... хищная, понял вдруг я. Мне стало не по себе, я припустил к селению со всех своих восьминог. Я не успел. Впереди внезапно загрохотало, в небо метнулся сноп ненавистного каждому еловеку огня. От неожиданности я споткнулся, кубарем покатился по земле, но вскочил и изо всех сил помчался дальше. Я вымахнул на опушку большой поляны и оцепенел. Селения больше не было. Дом умника рухнул, похоронив хозяина под собой. Поодаль, разрезанный пополам, в луже наполнителя скорчился грамотей рядом с ним лежал добряк, чуть дальше нытик, трепач — и остальные. Двое птенцов в пятнистых шкурах цвета палой листвы тащили на верхних ногах мою Асю. — Что вы наделали? — кликотала, кричала, голосила она. — Что натворили? — Сожалею, — закаркал рослый птенец, который стоял рядом с усевшейся по центру большой поляны птицей. — Приказ полковника — спасти уцелевших любой ценой, каннибалов подавить огнем. Птенцы подтащили Асю к разверзшемуся птичьему чреву. Я на неверных ногах заковылял к ней. Рослый птенец развернулся ко мне, вскинул верхние ноги с зажатым в них гнутым суком. «Не стреляйте!» Отчаянным, пронзительным голосом заглекотала Ася. «Умоляю, заклинаю вас, не стреляйте!» «Дуралей, миленький, дуралей!» Я замер. Пару мгновений мы с птенцом смотрели друг другу в глаза. Затем он повернулся ко мне спиной и полез в чрево. «Прости меня, дуралей!» — клекотала оттуда Ася. «Прости!» Птица взмыла в небо. Я долго смотрел ей вслед. Затем вспомнила самки самке, опрометью пронесся через большую поляну и помчался к ее логову. Самка была жива. Она выползла наружу и стояла теперь недвижно, громадная, грозная. рождённая из той же утробы, что я и мои мёртвые братья. Я опустился на землю у её ног. — Давай спариваться, — предложил я. — Потом ты загрызёшь меня. Самка долго молчала. — Ступай отсюда, дуралей, — сказала она наконец. — Я лучше останусь бесплодной, чем спарюсь с такой дрянью, как ты. Я поплелся от нее прочь. Вновь выбрался на большую поляну. Не глядя на погибших из-за меня сородичей, дотащился до своего дома. Опустевший гамак так и висел на суку напротив дупла, покачиваясь на ветру. «Она хорошая птица», — вспомнил я слова умника. «Красивая и добрая». Равнодушное красное солнце зависло над головой. На западе всходило оранжевое. У меня — Не все дома, — сказал я красному солнцу. — У меня дома больше никого нет.